Глава двадцатая. Мы решили никого не посвящать в эту историю. Все равно не поверят. А поверят, так объявят нас лопухами. И не без основания. Амортизаторы мы проворонили. Я не сказал Вадиму, что Шмаков Петр тоже в курсе дела. Если Вадим об этом узнает, он тут же расскажет еще кому-нибудь. Будет оправдываться тем, что я первый нарушил тайну.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 Куплю подарки, ровно 10 рублей у меня останется. Если в расчет я получу 20 рублей, как говорил Игорь, то у меня будет ровно 30, и на них я сделаю что-нибудь капитальное». «Покупаем?» – спросил я Шмакова Петра. Он сосредоточенным видом вертел в руках брюки, ощупывал, переворачивал их в разные стороны и молчал. «Пошел платить!»